Глава 42. В Ланжероне мы мало с кем контактировали. Я только с месье Шарженом, а его сиятельство с градоначальником, кем-то из его слуг и хозяйкой короны и меча. Но даже этого могло оказаться достаточно, чтобы подхватить заразу. И потому мы сразу решили, что нам важно не допустить встречи Его Высочества ни с кем-то из нас, ни с кем-то посторонним. Граф тут же отправил Лабарушу подробное письмо в котором описал ситуацию и потребовал, чтобы тот с принцем оставались на мельнице до получения дальнейших инструкций, и ни в коем случае не приезжали на соляной прииск. Гонец должен был доставить письмо, но не подходить лично к адресату. Сами же мы с графом, его кучером и Дженни намеревались побыть на карантине пару недель. Это была вполне разумная мера предосторожности. Такое же письмо я отправила и Нинелли, но только результат его оказался прямо противоположным. В своем ответном сообщении она посоветовала нам не сходить с ума и немедленно возвращаться домой. И мы с Дженни, хоть и без некоторых сомнений, последовали ее совету. «Надо же, чего придумали!» — ахала Нинелла, когда мы приехали. «Да какая зараза может быть в хвойном лесу?» Да у нас лети на суше настолько всяких трав, что один только их запах прогонит любую хворь. К счастью, никаких признаков Тифа не проявилось. Через пару дней граф Ланже приехал к нам верхом, чтобы справиться о нашем здоровье. Сам он тоже чувствовал себя вполне хорошо. Но он сообщил нам то, что заставило меня всерьез забеспокоиться. Заболевших в лонжероне становилось все больше. Лазарет, куда поначалу свозили больных, быстро оказался переполнен, и врачи вынуждены были обратиться к населению с просьбой в случае появления первых признаков ТИФа, который в народе именовался нервной горячкой, не выходить из дома и не общаться с другими людьми, дабы не разносить заразу. К сожалению, антибиотики тут еще не изобрели. Они слишком хорошие бытовые условия в городе только осложняли ситуацию. Канализации там не было, а для пищевых нужд горожане использовали воду, которую черпали из реки или из колодцев без какой-либо ее очистки. Сама я тоже не была медиком, и все мои знания о сыпном Тифе ограничивались лишь скудными историческими фактами, о которых я когда-то слышала. И все-таки, когда мы с графом устроили в доме Нинеллы небольшой совет, кое-что я подсказать смогла. Прежде всего, следует отказаться от использования некипяченой воды. А все овощи и фрукты, которые употребляются в сыром виде, нужно тщательно мыть. Также тщательно нужно мыть и руки. И баня. Нужно, чтобы наши рабочие в лесу ходили в нее хотя бы через день и как можно чаще кипятили свое белье и одежду. И не должно быть никаких контактов с посторонними людьми. Но именно пункт о контактах оказался особенно сложным в выполнении. Хотя и другие мои рекомендации поначалу вызвали неприятие. Людям было трудно отказаться от привычки пить воду прямо из реки. И когда после смены они почти валились с ног от усталости, им было трудно заставить себя пойти в баню, да еще и постирать белье. Но спорить с графом было трудно. Он сразу же известил месье Карно, который был на прииске главным, что работники, улеченные в нарушении предписаний, будут немедленно лишены жалования. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить их думать хоть о какой-то личной гигиене. А вот с соблюдением карантина возникли сложности. Мы перестали давать работникам отпуска и стали препятствовать их поездкам в города и деревни, откуда они были родом. Но сразу же после этого появились случаи дезертирства. Да и как можно было заставить мужчин оставаться в лесу, если дома у них были жены, родители и дети, о которых они ничего не знали? А слухи об эпидемии уже наводнели графство. Передаваемые из уст в уста, они зачастую даже преувеличивали масштабы бедствия. Так что было неудивительно, что наши работники хотели убедиться, что с их семьями ничего не случилось. Мы с графом понимали, что если мы ничего не предпримем, то скоро лишимся значительной части тех, кого мы наняли для работы в лесу. А нанимать в городе новых людей было уже опасно. И нам пришлось на некотором отдалении от Прииска построить в срочном порядке еще несколько бараков и еще одну небольшую баню, а потом отправить в город и в Вильфранш-Обос, который должен был привезти оттуда родных наших рабочих. Изначально мне казалось, что это было утопической затеей. Никакие бараки наверняка не смогут вместить всех желающих уехать из Ланжерона. Но оказалось, что это не так. Когда те добровольцы, что отправились в город за женщинами и детьми, вернулись, выяснилось, что многие из стариков и жен предпочли остаться в своих домах, не желая бросать хозяйство. Так что в лес в основном приехали дети. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы успокоить рабочих. Всех прибывших разместили в новых бараках и строго-настрого запретили всякие контакты с их отцами и братьями в течение двух недель. И, к сожалению, среди родных наших рабочих в первые же дни после прибытия уже нашлись заболевшие. Ненелла и Лети готовили им отвары из каких-то трав. А Лаборож, который к этому времени уже перебрался с принцем в наш дом, добавлял к этому странные магические зелья. И, разумеется, все больные были изолированы, а остальных обитателей бараков загоняли в баню каждый день. Ох, сколько шума и криков это поначалу вызвало! Дети орали во все горло, когда их пытались затолкнуть в жарко натопленное помещение. Но уже через несколько таких помывок они привыкли и даже радовались возможности искупаться в теплой воде в больших лоханях. Это было удивительно. Но среди самих рабочих ни одного случая заболевания так и не было выявлено. В деревне Вильфранш ситуация тоже была более-менее нормальной. Слуги графа ездили туда и рассказывали о тех мерах предосторожности, которые нужно было соблюдать. Подробные инструкции были составлены и для горожан. Но довести эту информацию до каждого жителя Ланжерона было невозможно. А на фоне слухов о том, Что заслоны на границе оказались не в состоянии справиться с потоком хлынувших из Стандарии людей, графство Ланжена воднило паника.